Глава пятая. Когда все закончилось, девушка не сразу осознала, что на улице почти стемнело и загорелись фонари, был уже вечер. Эмма зашла в дом, забралась на диван в прихожей, скрестила ноги и уставилась в одну точку перед собой. Йоши тоже запрыгнул на сиденье, примостился рядом, прижавшись к бедру и заснул. В голове было совсем пусто. В чувство Эмму привел тихий стук в дверь. Йоша тут же встрепенулся и напряженно зарычал. Эмма подхватила собачонку на руки, подошла к двери и отворила, решив, что вернулся кто-то из служителей закона. На пороге оказался притоголовый амбал в цветастой рубашке и с длинным неровным шрамом на лице, начинающимся под глазом и проходящим через верхнюю губу. «Здравствуйте. А вы, наверное, из полиции?» — предположила она. «Что-то еще от меня требуется?» Эмма смотрела на позднего гостя вопросительно снизу вверх. — Это ты заблокировала мне ворота своим розовым недоразумением? — проигнорировал он вопрос. Йоши замолк, но он обострил уши и, наклонив голову на бок, внимательно смотрел на говорящего. — Простите, о чем именно речь? — не поняла Эмма. — зная что у тебя тут весь день крутились менты, и припарковаться у дома было не вариант. Но нельзя же бросать свою барби-воску, где приспичит. Вряд ли это полицейский, скорее какой-то бывший зэк, подумала Эмма и нервно сглотнула. Извините, пожалуйста, но я ничего не понимаю. Могли бы вы изложить претензию подробнее. Говорю, я до вечера прождал, когда ты откатишь свое пежо, французский городовой. Как тебе еще объяснить-то? На русском матерном, может, понятнее будет. У тебя тут беда вроде, не хотел беспокоить, но мне завтра в город ехать с утра. А. Наконец, сообразила Эмма. «Кто-то оставил у ваших ворот свою машину, но это точно не я, у меня и машин-то нет». «Ну, капец! Приехали! Неужели кто-то из местных что попутал? Раньше таких косяков не возникало, вот и подумал. Ладно, не ты так не ты. Пойду я тогда. Кто же это мог быть?» Громила развернулся и зашагал обратно, продолжая что-то бубнить. «Мог бы извиниться». Пробурчала Эмма себе под нос и уже собиралась захлопнуть дверь, как кто-то обернулся. «Что сказала?» «Я?» «Да я просто...» Ее глаза забегали от волнения, взгляд паник. «У вас на правом кеде подошва отошла». Нашлась Эмма и указала пальцем на гигантскую стопу амбала. «И правда, обувь сейчас делают ни к черту. Купил только на прошлой неделе. Зайдете в дом? У меня, кажется, был суперклей». И зачем она это сказала? Кто за язык тянул? — Давай, что ли? это по дороге совсем отвалится. Эмма судорожно рыскала в тумбочке, где папа хранил мелкие инструменты, пока гость снимал обувь и пытался раздавить жалобно скрипящий под ним диван. Но, кажется, ёши он понравился, хотя Ёше, как я ему успела заметить, по непонятной причине нравились вообще все двуногие. То ли от щенячьей наивности доморощенного питомца, не знавшего людской жестокости, то ли из-за враждебной безоглядной преданности человеку, о которой гласит известная пословица. Песик велел хвостом и обнюхивал штанину Громилы, а потом тоже решил испытать диван на прочность, запрыгнул и полез к гостю на колени. — Что за невоспитанное животное? — выпали ламбал Простите, он еще щенок, командам почти не обучен. — Щенок? Тоже мне какое-то маленькое недоразумение. — Похоже, недоразумение у него любимое слово. Еще и животных не любит. Эмма настороженно относилась к людям, которые не любят животных. — Ну вот, нашла! — наконец воскликнула девушка, разогнулась и протянула громиле тюбик с клеем. Тот молча схватил его здоровенные ручище и принялся заклеивать кет. Хорошо, хоть не заставил ее это делать, и на том спасибо. Меня, кстати, ему зовут. Владислав. Не поднимая головы, буркнул амбал. Ожидание, когда высохнет быстро сохнущий клей, длилась вечность. Владислав сидел молча, сгорбившись, раскачивал корпус и барабанил пальцами по обивке дивана. На попытки заговорить отвечал односложно или просто кивал. Эмма от греха подальше снова взяла Йоши на руки и бродила из одного конца прихожей в другой. Почему-то оставлять гостя без присмотра не хотелось, да и здесь ближе к выходу больше шансов сбежать. «Клей-то раньше, чем через два часа не схватится», — вдруг выдал амбал. «Как? Он же моментальный». «Так это только название. В инструкции другое написано», — пожал он плечами. «Но мы не можем так долго ждать. Уже поздно». Эмма перехватила Йоши поудобнее и сосредоточенно почесала бровь, будто это помогало активировать функцию поиска решений. «Тогда давайте я мам папины сланцы дам, а свою обувь в пакет положите», — смекнула она. Амбал кивнул. К счастью, набор дежурных сланцев на всю семью оказался там, где она и ожидала — в обувной тумбе в гардеробной. Наташа их не выкинула. Нажище гостя с трудом поместилось внутрь. Хоть отец и был высоким мужчиной с сорок третьим размером обуви, резиновая перемычка крепко врезалась в широкую стопу Владислава, а пятка свисала с подошвы. — Ну, пойду я, — попрощался он уже с крыльца. — А тапки завтра тебе занесу. — Да не надо, чего ж там, оставьте себе, — махнула рукой Эмма, нервно хихикнув. — Как знаешь, если что, звони. Эмма хотела было спросить, что значит это «если что» и куда звонить, но вовремя спохватилась и промолчала. Проводя взглядом квадратную спину Владислава, она с облегчением выдохнула и заперла дверь. Желудок душераздирающе заурчал. Безумно хотелось есть и спать одновременно. Эмма прошла на кухню, достала найденную в буфете запечатанную пачку печенья, открыла и на ходу сунула в рот отломанный кусочек. Пережевывая сухомятку, вернулась за чемоданом, достала несколько консервных банок с кормом для Йоши и открыла одну. От густого мясного запаха потекли слюни. Но она решила, что еще недостаточно отчаянно, чтобы соблазниться собачьим питанием, а из человеческого в опустевшем доме печенье показалось ей самым безопасным. Эмма не могла ручаться за свежесть открытых продуктов в холодильнике. Пес все же не привередничал и разделся с едой в два счета. Запив печенье водой из чайника, Эмма подхватила собачонку одной рукой, в другую взяла чемодан и потащила на второй этаж. Спальня, той самой, с выходом на балкон, оказалась довольно пыльно. Видно, Наташа почти не пользовалась старым этажом и убиралась здесь редко. Конечно, утомительно следить за таким большим домом одной. Надо бы навести порядок, но все это уже завтра. Ванной же, напротив, было ожидаемо чисто. Ведь на первом этаже находился только небольшой санузел с раковиной и унитазом, а полноценно помыться можно было только здесь. Сходив в туалет и наспех умывшись, Эмма поставила смартфон на зарядку, легла на кровать в верхней одежде прямо поверх покрывала, завернула с него, прижала к себе Йоши и вскоре крепко уснула.